Глава 24. Консульские украшения. Он предоставлял даже провинциальным наместникам второго разряда. Наместникам второго разряда. Дуценариис. Наместники делились на четыре разряда, соответственно получаемому жалованию. Триста, двести, сто или шестьдесят тысяч сестерциев. У тех, кто отказывался от сенаторского достоинства, он отнимал и всадническое. Несмотря на то, что вначале он обещал выбирать в только тех, чьи предки до пятого колена были римскими гражданами, однажды он предоставил сенаторское достоинство даже сыну вольноотпущенника, правда, с тем условием, чтобы прежде он был усыновлен римским садником. Примечание. До пятого колена, то есть даже строже обычного закона, который требовал от сенаторов гражданства, лишь до третьего колена. Вольно отпущенниками Либертини. Святоний полагал, что в древности отпущенные на волю рабы назывались Либерти, а их сыновья — Либертини. И лишь потом эти термины смешались. Однако этот домысел не подтверждается словоупотреблением писателей и надписей. А во избежание нареканий он объявил, что и цензор Аппий слепой. Его родоначальник избирался над сыновей вольноотпущенников. Он не догадывался, что во времена Аппия и даже позже вольноотпущенниками назывались не те, кто сами получали вольную, а их дети, родившиеся уже свободными коллеги Квестеров вместо заботы о мощении дорог он поручил устройство гладиаторских игр. И, освободив Квестеров от обязанностей в Галлии и в Остии, он вернул им заведование казной при храме Сатурна, принадлежавшее до того приторам или, как и теперь, бывшим приторам. Примечание. Для управления Галлией, Цезальпинской и Остией Важной для снабжения Рима из коллеги квесторов выделялись особые лица. Вернул казну, смотри, в главе об августе. При Нероне был восстановлен прежний порядок. Триумфальное украшение селану жениху своей дочери, он назначил, когда тот был еще подростком. А людям постарше он давал их так широко. И с такой легкостью, что ходило письмо от имени всех легионов с просьбой, чтобы легаты консульского звания, получая войска, сразу получали и триумфальные украшения, и не искали бы любого повода завести войну. Примечание. Еще подросткам. Селану было восемнадцать лет. Авлу Плавтию. Он назначил даже овацию. А когда тот вступил в Рим, то он вышел ему навстречу и сопровождал на Капитолий, из Капитолия шагая по левую руку от него. Примечание. По левую руку в знак уважения. А Габинию Секунду, победившему германское племя хавков, он позволил принять даже прозвище «Хавка».